Глава восьмая Под ногами Клары Хюмель неспешно развертывалась тропа, н а ч а в ш и с ь у самого устья долины возле сторожевой заставы, она вела все дальше и дальше. Мимо легкомысленных березовых рощ Почтенный архимаг и г н а ц и у с питал некую сентиментальную слабость к этому виду лесов, мимо небольших, но глубоких и чистых речек, сохраняемых с особой бережливостью мостков, аккуратных сараев.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 Однако Клара не поддалась. Идти на переговоры к этим бестиям совсем б е з о р у ж и о казалось ей величайшей глупостью. Все равно, что п о ж а л о в а т ь на великосветский прием голой. Слева у нее висела шпага, не меч, но именно шпага. На оголовке эфеса горел крупный рубин. Это зачарованное оружие в свое время выковали гномы под началом Тимидара, легендарного основателя гильдии оружейников долины. Шпагой этой можно было только колоть.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 Он грозился выковать меч, которому не будет равных. Однако, несмотря на все старания, оруженика й хватило только на небольшой острый кинжал. Им, кстати, Агаст и закололся после того, как понял, с Тимидаром ему не тягаться. Однако о злая ирония судьбы, испробовав крови своего создателя, дага приобрела совершенно особые свойства, каких никогда и быть не могло у вещей, вышедших даже из рук Тимидара. За обоями голенищами сапог Клара прятала по паре узких метательных ножей – подарок Игнациуса. Волосы она заплела в косу, точно девчонка. Коса заканчивалась увесистым стальным шариком – хитроумным изобретением того же Тимедара. А кроме того – спрятанный кистень, тонкая гибкая, словно нить боевая спица в шнуровке куртки, к а с т е т боевые кольца на пальцах обеих рук, на шее амулеты и обереги.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 Разумеется, не забыла Клара и свой собственный любимый меч. По длинному прямому клинку, легкому и подвижному в е л и с ь руны. Несмотря на внешнюю хрупкость, это оружие не с л о м а л бы даже знаменитый паровой молот гномов к о л ь ч у ж н о й горы, что в восточном х ё р в о р д е Помимо всего прочего, этот набор знаменитого оружия мог послужить и демонстрацией силы. До сих пор во всем ведомом мире не нашлось ничего, на что бы не действовало созданное в долине оружие или боевые чары.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 Их место занимали странные причудливые создания из тех редких пород, что росли только здесь на тропах перехода, не встречаясь нигде больше. Клара знала, что множество попыток перенести этих полурастений полуживотных в долину з а к о н ч и л о с ь ничем, и лишь сравнительно недавно, лет десять назад, молодому магу Клинзору удалось наконец это сделать. Теперь у него в оранжерее под стеклянным колпаком рос в миниатюре целый лес этих созданий. Правда, Клара так и не поняла, какой из этого к л и н з о р извлек толк и извлек ли его вообще. Впрочем, чародей мог себе это позволить, будучи сыном главы гильдии целителей. Вокруг стало совсем темно. Тропа слабо светилась. По обе стороны шевелились руки в е т в и укоренённых там существ. Клара никак не могла решить для себя, к растениям они принадлежат или все же таки к животным. Начинался неприятный этап. Потом он сменится опасным. За ним последует н и ч т о ш н ы й не ничтожный, а именно ничтошный от слова ничто, и вот этот-то самый н и ч т о ш н ы й интересовал Клару больше всего. Неприятности действительно начались после того, как исчезли последние следы нормальной растительности. Небо стало непроглядно черным, а в кустах более похожих на готескные р фигуры людей заухали чьи-то голоса. Сперва Клара даже не повернула головы.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 с и л у что пронзает те мельчайшие промежутки между самыми крошечными частицами реальности, что на языке высокоучёных людей в одном далеком мире зовутся атомами. Смертельно опасное заклятие. и и г р а ю ч и рассек толстенную брюшную броню з а ш п а у п а т а перебив несколько главных жил и боковых нервных узлов. Клара знала, куда ударить. Она сделала ещё один перекат и почувствовала, как в плечо впился п я т о к игл. Клара не выдержала. Выругалась. Уколы одновременно жгли огнем и морозили погибельным холодом. Верный признак, что в рану введен яд. Кусты кровопейцы подобрались слишком близко. Видимо, эта разновидность умела ходить. Туша за ш п а у п а т а тяжело рухнула на тропу, придавив заросли, что перекрывали дорогу. Кларе ничего не оставалось делать, как вкатиться вверх по отлогому бронированному крылу. Пять серебристых трубочек торчали у нее из плеча.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 Видит сквозь одежду кожу и мускулы, видит точки проколов, синеватые области расползающегося по капиллярам яда, видит помеченную тем же синим отравленную кровь, что глупое сердце гонит все дальше и дальше. Заклятье, и она ищет уже в дальней дали разум Архимага и г н а ц и у с а Она должна сообщить, что привычная дорога перекрыта. Что мир м е л ь и н а похоже блокирован, а это означает куда более серьезные вещи, чем даже схватка с к о з л о н о г и м и находниками. Заклятие и к ее друзьям по гильдии Эвис, м е л в и л у и Гмонту несется призыв на помощь. Заклятие и, наконец, вступает в силу ее собственная магия, вступает в бой с расползающимся по телу ядом. На лбу Клары появляется пот, ее начинает т р я с т и как в лихорадке, сердце бьется судорожно и учащенно.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 Клара, впрочем, уже оправилась достаточно. По крайней мере, ругаться она могла и при том весьма изобретательно. и г н а ц и у с легко, словно молодой, взбежал на тушу убитого зверя. Цепкие сухие пальцы мигом п р о щ у п а л и плечо волшебницы. Как же тебя угораздило, Клархин? А, понимаю, понимаю, за шпаупат, э, редкий экземпляр. Обрати внимание, Клара, какой размах крыльев! Да еще и кустики. Так, понятно. Монструм жауб, чрезвычайно активная разновидность. Убедившись, что Кларе ничто не угрожает, и г н а ц и у с тотчас же принялся расхаживать в зад вперед по огрызку тропы, что-то в полголоса б о р м о ч а себе под нос, искаженный язык все того же дальнего мира, что в е д а л понятие атомы. Исходный язык назывался л а т ы н ь ю И Клара помнила, как Архимаг восторгался чеканной четкостью его формулировок, выражая уверенность, что простые смертные никогда не смогли бы создать такой шедевр. Э, эвис и остальных я завернул обратно. Ты уж извини. Внезапно буркнул Игнациус. и г н а и у с Им тут делать нечего, а я должен подумать. Что ж тут думать, Владыка? Кто-то перекрывает нам дорогу в м е л ь и н Издаётся мне, я этих тварей знаю, а мне вот кажется, что ты ошибаешься, милая моя Клархин. Игнациус без всякого видимого усилия приподнял здоровенное, весом с пару быков крыло убитого чудовища, пристально разглядывая что-то в ране. Никто нам ничего не закрывал. Нашим к о з л о н о г и м друзьям это не под силу, разве что на их стороне вмешался кто-то из высших и ерархов. Но это вряд ли. Я бы чувствовал. Это, это над их головами появился силуэт второго з а ш п а у п а т а Однако на сей раз хватило одного небрежного взмаха руки архимага. С испуганным воем тварь взвилась и исчезла в темноте. Клара мысленно позавидовала, однако и г н а ц и у с напротив застыл с крайне озабоченным и даже недовольным видом. «Э, Клара, чтобы прогнать этого беднягу, мне потребовалась сила, способная обратить целую их стаю властящихся котят. Неожиданно сказал волшебник. Боюсь что-то. Он осекся. Но так или иначе, тебе надо продолжать путь. Сейчас посмотрим, не отцерел ли огневой припас в подвалах. и г н а ц и у с поднял руку. Пальцы заплясали, сплетаясь и расплетаясь в каких-то быстрых неестественных фигурах. Клара о с т о л б е н е л а Архимаг Игнациус, давным-давно с о в е р ш а в ш и й все магические действия легким движением мысли, прибегает к магии жеста и слова. На удивляться она не успела. Сквозь заросли пролегла идеально прямая линия бесшумного и бездымного пламени. Хищные кусты в один миг распались во прах.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 Зачем пугаешь, Владыка? упрекнула его Клара. Несмотря на всю ее храбрость, душа сейчас пребывала где-то пониже щ и к о л о т о к Пугаю? Нет, Клара, не пугаю. Отправляйся скорее, не теряй времени. Что-то подсказывает мне, что вскоре тропа станет и вовсе непроходимой. Давай, давай, шагай, не оглядывайся. Удачи в дороге не будет.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 Вся в липкой крови выбралась, слыша за собой о т в р а т и т е л ь н ы х хруст костей. Неважно, кто твой спутник, неважно, кто ты сейчас, б р о д я ч а я ш л ю х а или напротив один из последних воинов народа Дан, до конца сражавшегося с нашествием хуманцев. Я в долгу перед тобой. Услыши ь ж меня, дочь Дан, услышь и приди. Я огнем и мечом в ы к о р ч у из земель моей империи заразу р а д у г и Я схватился насмерть с твоим Даном, старейшим и злейшим врагом. Ибо известно, что мечи и копья принесли победу людям лишь после того, как с е м и ц в е т ю с окрушил а в незримой войне м о щ ь магии Дан. Услышь меня, Дан. Император не может быть в долгу ни перед кем, даже перед самим собой. Император не платящий долги.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 На что мне вновь отведать р о з а Клары Хюмель? Каким же образом повелитель сумел выломать эту штуку? Вон по краям еще каменная крошка и сколки раствора. Император повернулся к ф е с у Идем. Кажется, ты кое-что смыслишь вчера д е й с т в и Мне т е б е надо наконец-то расспросить, как следует вот об этой штуке. И он высоко поднял левую руку. Прикажите снять охрану, повелитель. т о ч а с спросил какой-то пожилой легат. Снимай, кивнул император.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 Они сбегаются сотнями, прослышав о походе на радугу. Шагнул вперед другой легат. Его имя Фес знал Сула, бывший командир арбалетчиков в городских когортах м е л ь и н а сделавший головокружительную карьеру всего за одну ночь. Сформируй запасную когорту, первый легат. Пожал плечами император. Назначь опытных центрионов у из числа тех ветеранов, что пристали к нам в м е л ь и н е Пусть учатся. Потому что пока крестьяне просто смазка для мечей. Повиновение империи. Сула стукнул кулаком в латный нагрудник и отошел. Иди за мной, воин, повторил император Фесу. Ты мне должен многое рассказать. Владыка империи занимал, разумеется, лучшее здание в городке — ратушу. Однако едва миновав молчаливую стражу при входе, император свернул в бок, где темнел спуск в подвалы. Фес и Фарк по-прежнему тащили зеркало. позади осталось несколько железных дверей и спусков. насколько мог судить Фес, подземный ход совершенно явно уводил из-под ратуши. интересно, неужели даже этот жалкий городишко тоже воздвигнут на чужих фундаментах? в памяти невольно встал Хвален, путь сквозь темные лабиринты, бассейн с черной непроглядной водой и слепая девушка, поднимающаяся из его глубины. по всей длине хода уже были р а з в е ш а н ы факелы. Катакомбы содержались в отменном порядке: сухие стены, тщательно заделанные щели между камнями, нигде не ни единого пятна сырости, не тем более плесени. Миновали еще один пост вольных. За последней дверью открылось императорское убежище – просторный подземный зал, наспех убранный и приспособленный под жилье. Поставьте зеркало к стене, распорядился император. Ты можешь идти, центурион. Ты проявил рвение и бесстрашие. Завтра я объявлю о твоей награде перед легионом, а сейчас возьми вот это. Горсть монет перекочевала из одной ладони в другую, темную и мозолистую, чтобы ты и твои товарищи не скучали этой ночью. Ступай. По виновене и империи. Центурион преклонил колено, как и полагалось при получении похвалы от императора. Фес остался наедине с владыкой. Лицо императора казалось сейчас в ы с е ч е н н ы м из белого мрамора. неподвижное, окаменелое, на котором живыми оставались только глаза. Говори, воин, с самого начала. Эфес принялся рассказывать о том, как патриарх Ион послал его в Хвален со специальным заданием, о том, как он следил за молодым чародеем а р к а как попал в западню и был взят в плен, как его допрашивали в башне а р к а как ему удалось бежать или же ему ловко подстроили побег. Как спасая жизнь, он состязался в быстроте со смертным ливнем, как в старом Дальмении его навестил странный гость, принеся в подарок вот эту латную перчатку, и как потом Фес пробивался в м е л ь и н как был ранен в схватке с магами. Постой, постой! внезапно перебил император. И я помню, тебе разнесли плечо. Рана явно смертельная, но ты накрылся каким-то магическим куполом и скрылся. Куда хотел бы я знать? К себе домой. Неколеблюсь и честно глядя в глаза императору ответил Фес. Это заклятие, оно из моего оберега, что действует только один раз. Оно же излечило мои раны. Я получил его от патриарха, когда отправлялся на последнее задание. Фес догадывался, что х и о н а уже нет в живых, поэтому на него можно было смело ввалить все странное и необъяснимое. Хм, хорошие, однако амулеты водились у патриарха. Холодно заметил император. Ладно.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 Потёр пальцем в ы п у к л ы й ч ё р н ы й камни е в перстня, поморщился, словно от внезапной боли. Искажающий камень. Медленно, словно пробуя слова на вкус, проговорил он: «Никогда не слыхал ни о чём подобном. м о г у ч а ж е радуга, если способна подчинять себе даже такие вещи. Хорошо ещё, если они не умеют делать их сами. Страшно подумать, что могла бы натворить орава самых младших акалитов, даем в руки такие игрушки.» Сомнений не было. Император сам, не будучи магом, мог смотреть на вещи и вторым истинным зрением. Я думаю, Фес, л е г и й с к о е имя Аектан. Император произнес это с нарочитым хуманцевым акцентом. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Фес опешил, опешил до такой степени, что даже не нашелся, что сказать. Я хорошо знал Серую Лигу. Медленно продолжал император. Владей их бойцы хотя бы четвертью твоих талантов, они не отступили бы перед Нергом. И уж, конечно, в м е л ь и н с к о й битве они стерли бы магов с лица земли. Собственно говоря, у меня есть только два ответа на вопрос, кто ты. Первый и самый для тебя неприятный, что ты ловкий п р о з н а т ч и к радуги. Император вскочил резким, но в то же время и неуловимо мягким движением, выбрасывая вперед руку с перстнем. Не ожидавший этого Фес не успел блокировать заклятие. Ему показалось, в подбородок со всего размаха врезался бронированный кулак. Воина о п р о к и н у л а на спину. Еще миг и зал заполнился не весь, т откуда взявшимися вольными. Обыскать и связать, коротко бросил император, не сводя с Феса пристальных глаз. Ну что скажешь теперь, про знатчик? Скажу, что ты глуп, император. И подданным нет смысла проливать кровь за такого тупицу, как ты, – прохрипел ф е с из глубины веревочного кокона. Вольные не жалели сетей, заматывая в них ф е с а словно редкостную рыбину. Вот как, – усмехнулся император. Черный камень в его перстне целился ф е с у в середину лба, от чего о п е л е н н о м у воину становилось очень даже не по себе. От чего же п о з в о л ь тебя спросить? В тебе есть сила. Мой перстень не лжет. Кто в нашем мире может владеть такой силой, не п р о й д я обучения в башнях радуги? А маги эльфов, дану или гномов? парировал ф е с Ты человек, холодно сказал император, слегка сощурившись. Ни эльф, ни гном и ни дану. Никто из этих рас не станет учить человека их смертельного врага. Серая лига приняла некоторое участие в войне против дану. Думаю, они не скоро забудут ваши тагаты.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 Тем более, что бежать-то им особенно некуда. Внутри радуги нет единства. ф е с сделал попытку пожать плечами. То, что хорошо для Солея, плохо для Лива и наоборот. в и л я я ты только усугубляешь свою участь. Почти ласково сказал император. Почему бы тебе не рассказать мне все, как есть? Но я рассказал все, как есть. Нет. Если ты маг, то поймешь меня. Очертания камня в персне т внезапно расплылись. Фесс узнал заклятие правды. Чудовищно упрощенный вариант, но тем не менее действенный. Самое б о л ь ш е е что мог уловить император, было да или нет в ответ на вопрос, говорит ли допрашиваемый правду. Однако и этого сейчас было более чем достаточно. На счёт радуги по мраморно-белому виску императора стекала струйка пота. Заклятие удерживалось еле-еле. Камень в перстнем был для этого слишком грубым инструментом. Кажется, ты говоришь правду. Ненавижу это слово. Кажется, казаться может только девки. Беременна она или нет? Мужчина всегда знает точный ответ или добивается его. Я говорю правду и нет. Покачал головой император. Ты не блокируешь, не искажаешь мою заклятие. Ты просто врешь. Но если твоя непринадлежность к радуге истина, почему бы тебе не сказать и остальную правду? Откуда ты, если не из радуги? Мой император, вы принуждаете меня к ответу, который может стоить мне жизни. Покачал головой Фес. Он знал, долго заклятие правды не продержится, и сейчас осторожно, в одно касание, легкими, словно падение п е р а т о л ч к а м и он отводил чары в сторону. На счет стоить мне жизни Фес не лгал.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 Выпей за мое здоровье, воин. Потом, разумеется, прежде ответишь еще на кое-что. Погоди, девочка. Магацум к внезапно схватился за сердце. Что-то, что-то жуткое творится сейчас в Хвалене. Они шли вместе уже второй день, несмотря на истощенность стави. Акциуму удалось каким-то образом добавить ей сил, причем не Самоедским привычным ей способом.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 Радуга умеет видеть, у них своеобразные инструменты, вот как этот с лошадями, например, но действенные, действенные, нельзя не согласиться. В пути Акциум старательно избегал магии, кроме лишь самой необходимой. Ано и понятно, нет вернее способа отыскать чародея, чем потворимой им волжбе. Куда они идут и что станут делать в м е л ь и н е он не говорил. Впрочем, пока что Тави было недострашных рассказней об ужасных опасностях, которым якобы подвергается мир. Мир подвергался этим опасностям с у н ы л ы м постоянством. Однако же ничего переживал. Сожженные дотла города отстраивались. Под корень истребленные были земледельцы, вновь поднимали застоявшиеся пашни. Так случалось каждый раз. Густая человеческая кровь одолевала. Другим, правда, везло меньше. Они исчезали. Отчаянно сопротивляясь, выкрикивая страшные проклятия победителям, проклятия, которые не исполнялись, побежденные уходили. Где-то в тайных криптах, лесных у к р ы в и а х или глубоких подземельях судорожно м е т а л и с ь по желтой коже книг перья полу сумасшедших пророков, отчаянно пытавшихся втиснуть в замороченные рваные строчки всю ненависть к торжествующим пришельцам, принимая рожденное воспаленным воображением видение за великую истину.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 Просто в памяти каждого легионера, сколько бы не минуло поколений, жил неизбывный ужас, ужас, что передавался от отца к сыну и дальше к внуку-справнукам, ужас перед тем, что погнала бесформенные людские толпы в отчаянную атаку на правильный строй лучников в Дану, там, на берегу черепов, и потому они побеждали раз за разом. Случалось, их разбивали, когда Дану удавалось на время помириться с гномами, а эльфы переставали грызться с орками, старательно перечисляя все обиды за последние три тысячи лет. Однако на месте расстреляного н из лука в Дану, изрубленного гномами топорами, п р о к н у т о г о эльфийскими копьями и размаженного о р о ч а м и пальцами легиона, тотчас появлялся новый. Выжившие становились легатами и центурионами. Они вели в б о й н о в о б р а н ц е в и никогда не попадались дважды на одну уловку. В знаменитой битве четырех под а р с и н у в о м Хирт фронтальным ударом опрокинул центр имперской армии. Легкая пехота Дану, у к р ы в ш и с ь за наскоро возведенными баррикадами, ливнем стрел вымела с поля атакующую конницу. Всадники эльфы совершили глубокий охват флангов, однако легионы не побежали.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 А это очень, очень длинный путь. Она не сомневалась, но старый учитель пропал бесследно, и никакое магическое искусство не смогло отыскать и малейших его следов. Заночевали на постоялом дворе. Хитрый хозяин за рехваски подмигнул а к ц у м у мол, понятно, понятно, старый развратник з а о р к а н и л молоденькую, но волшебник даже не повернул головы. Нам надо поспать, Тави.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 Тави уже заметила, что ее спутнику особые удовольствия доставляли простые житейские радости: еда, сон, беседа. Завтра длинный переход, миль и н далек, а нам надо спешить. Не хотелось бы, чтобы к о з л о н о г и е опередили нас из-за такой ерунды, как дальняя дорога. Тогда почему бы не наплевать на осторожность? Удивилась Тави. Ты с п о с о б е н обращать акалитов радуги в бегство одним только движением брови. Чего тебе бояться? Акцию мне некоторое время печально смотрел на нее, от чего-то Тави стало очень неуютно, словно она громко начала распевать на похоронах похабные куплеты. Я боюсь, что защищаясь, мне придется убивать. Что ж е в этом такого? Радуга сейчас достаточно сильна, чтобы в случае необходимости встать лицом к лицу с к о з л о н о г и м и Я не хочу ее ослаблять, и поэтому к тебе, Тави, просьба, если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 Не знаю, но едва ли они решили просто прогуляться. Я должен встретить их лицом к лицу, тогда многое прояснится. А если оправдаются плохие ожидания, вот тогда р а с п р я х с радугой придется забыть. С некоторым сожалением сказал волшебник. Ну вот уж нет, скинулась Тави. Я никогда. За себя ты уже отомстила. Остров взглянул чародей. Насильники мертвы, а за моих родителей, за погром, за тысячи таких же, как я, которым повезло меньше, и они оказались на кострах. Высокие и красивые слова, Тави, серьезно сказала а к ц у м Есть верный признак неуверенности в собственной правоте. А какими дьявол словами мне это называть? Кошкой зашипела всерьез расверпевшая е Тави. Это что, милая благотворительность? Или трагическая ошибка? н е то и ни другое. Кивнула а к ц и у м Радуга всячески пыталась предотвратить неконтролируемое распространение чародейства. Я могу осуждать их методы, но не саму цель. Как это так? Когда магические потоки п р о н з а ю щ и е мир начинают дробиться на слишком частой сети, каждый узелок в которой маг?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 Это ответственность, не подкупность и не предвзятость. Словно не замечая ее гримасы, сказал акцию. Твое возмущение мне понятно. Когда-то и я был таким же. Только ты можешь в лучшем случае поджарить задницы пари другой окалита в радуге, а я... Он осекся, быстро и раздраженно проведя пальцами от правого виска вниз по щеке. На коже остались алые полосы.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 Все-таки, не выдержав, загремел а к ц и у м так что Тави даже отшатнулся от неожиданности. Никаких все-таки, Тави, я мог гасить и вновь зажигать звезды, я мог грушить горы и воздвигать новые хребты, я был, я был. Он внезапно замолк и уронил голову в ладони. в о ц а р и л о с ь неловкое молчание. Ладно, глухо сказал маг, н я отводя рук от лица. Нет смысла продолжать, Тави.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 Не видела обугленные тела служителей спасителя, не видела вообще ничего. п о р а ж е н н ы е смертельным ужасом обитатели х в а л и н а те из них, кому повезло жить вдали от башни Арка, не высовывали на улицу даже носов. Руины молчали. Не вдалеке от агаты с грохотом отвалился камень, появилась человеческая голова, немытая, всклоченная, глаза болезненно щ у р я т с я от яркого света. Голова в ы с у н у л а с ь повернулась в сторону Агаты, и тотчас же спряталась, словно от испуга. Ее сменила другая, лысая. Обладатель ее оказался порешительнее. В проеме показались плечи, обтянутые порванным и измазанным клоунским нарядом. Старик и Цум кряхтя выбрался на поверхность. За ним Троша, следом ж а н г л у р Нодлик, Эвелин его жена, т а н ч а смертдева, ь Еремей заклинатель змей.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 или очень старался создать такое впечатление. Агадка! воскликнул он, словно встретив на ярмарке старую приятельницу. И ты здесь? Ну, молодец, молодец, вытащила таки нас. Я сразу так и сказал, вы нас и не вешайте, Агадка нас вытащит. И вытащила. Ну, дай хоть обниму тебя. Ой, игрушку свою добыла. Вот и славно, вот и хорошо. Троша, помоги мне. Ки, к и ц у Кицум, Кицум, жизнерадостно закивал клоун. Вставай, Агата, пошли отсюда. Пошли, Сиамни, нечего тебе тут делать, надо ноги уносить. А ну, девки, быстро сюда, да поклониться, поклониться, то не. Однако не Танше, не даже Эвелин приказывать не было нужды. Обе женщины низко и стово поклонились. Агата, госпожа, ты уж прости нас, п о з л о б е человеческое все сотворили. Простиш, ь госпожа Агата, стыд-то, стыд-то какой! Бесвязно с бормотала Эвелин. т а н ь ш е просто молчала. Порывисто схватила руку Агаты, прижала к мокрой от слез щеке. Прости. Ну все, идем, идем же, идем! торопил всех к и ц у н Агата поднялась. Она до сих пор оставалась словно во сне. По сравнению с э м и л ь с т о р н о м все остальное было мелочью. Что делать дальше, она подумает потом.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 Израненная, скальпированная девушка, в которой Агата не без удивления узнала бы Сильвию, пошатываясь спустилась по обломкам башни, спотыкаясь на каждом шагу, она д о п л е л а с ь до обугленных останков того, кто при жизни п р о з ы в а л с я хозяином л и в н я б р е з г л и в о морщись п о ш е в е л и л а прах н о ском сапога, и нагнувшись, с усилием подняла из полински чуть ли не выше ее самой черный меч. Застанав, попыталась взвалить оружие на плечо, но лишь всхлипнула от боли и чуть не растянулась на камнях. Невольно она согнулась, з а л и т о е кровью лицо, оказалось совсем-совсем низко над останками. Никто, кроме одинокого сокола, невесть откуда появившегося над городом, не видел, как глаза изувеченной девушки внезапно расширились.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 Или как они все вместе станут ею управлять? Пожал плечами император. Они ведь не слишком-то доверяют друг другу. И едва ли станут доверять больше сейчас, когда началась война, заметил Фес. Почему? На этот раз и м п е р а т о р у изменило спокойствие. Война – это отличный шанс покончить с врагом чужими руками. В м е л ь я н е большей частью гибли волшебники Лива, Салея, Флавиза и Угуса. Кутул, если и пострадал, то не слишком. Магов Арка я вообще не видел, Гарама тоже, и, как всегда, остался в стороне все б е с ц в е т н ы й Нерг. Что если теперь уцелевшие решат, что их подставили? Будут они больше доверять друг другу или нет? У них нет иного выхода, кроме как сплотиться. Решительно проговорил император. Я не могу рассчитывать на такую удачу, как раз при в с т а н и с е м и ц в е т е На такую удачу нет. Но едва ли они решатся оставить империю без главы.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 Вы здесь, и значит, вы исполнили свой долг. Теперь нам надлежит решить, как быстро и без лишних потерь закончить эту войну. Как заповедал мне мой царственный отец, на подобных советах младшие начинают первыми. Говорите, император станет слушать. Бароны задвигались и з а к р х т е л и Судя по всему, говорить никто не стремился. Легаты держались спокойно. Их дело исполнять. Фес настороженный и собранный до предела стоял н е п о д а л е к у от императора. Возле повелителя застыли с мечами наголо четверовольных. Это, конечно, неплохая защита, однако Фес ощупал плотный мешочек с искажающим камнем, висящий на шее. Однако неписанная традиция, первыми говорят младшие, как годами, так и титулованием, неожиданно оказалась нарушена. Увиновение империи. Наконец заговорил один из баронов.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 Надо помнить о б л ь ф а х Нельзя спускать глаз с гномов. Говорят, на севере умножились орки. Император не произнес ни единого слова в ответ, ограничиваясь лишь короткими у ч т и в ы м и кивками. Но, конечно же, о своих сыновьях и дочках, что ушли в семицветье, не дерзнул произнести вслух ни один из баронов. А император само собой напоминать не стал. п р и з н а т е л е н благородному сословию. Ничего не выражающим голосом произнес он, когда многочисленные бароны и многочисленные графы наконец выдохлись. Я все понял. Теперь пусть говорят командиры, носящие легионный меч. л е г а т Сула шагнул вперед, прямой и напряженный, словно на строевом смотру. Магиков надо кончать быстро, пролал он, словно и не слышал слов барона. Хвала спасителю, у нас достаточно сил. Я воздаю должное храбрым баронам, подоспевшим к нам со своими дружинами. В трех днях пути неспешного марша находится главная башня ордена Кутул. Предлагаю нанести удар и уничтожить засевших там чародеев. Для этого потребуется. п о б о г р о в е в ш и й Брага вновь шагнул на середину, взмахнул рукой. Латы отозвались скрипом и лязгом. Ты разве не слышал, о чем говорилось тут легат? Какой удар? Надо вступить в переговоры, даже если условиями х станет выдача меня семицветью Брага. Холодно спросил император. Глаза его изучали барон а с отстраненным интересом, никаких иных эмоций на мраморной маске, заменившей лицо. А, а, хм, а мой повелитель смешался барон. С позволения всемогущего повелителя, п р о ш е л е с тел мягкий голос.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 Не менее богатый, чем Брага, почти независимый правитель земель у восточной границы. Посмотрите на мой левый глаз, благородное сословие, и вы, доблестные легаты. Граф говорил необычайно мягко и не громко. Его голос можно было спутать с низким женским. Этот глаз мне выжгли в подземельях радуги. Выжгли медленно, специальным заклятием, не дававшим мне, помимо всего прочего, потерять сознание от боли.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 Не хотела проходить через те ритуалы, что требует радуга, кощунственно п р о з ы в а я с ь именем прекраснейшего небесного ведения. Когда я отказался выдать им мою девочку, они взяли меня. к о р н е л и ю не нашли, она успела бежать. Тогда мне выжгли глаз. В полном соответствии со статьей кодекса за укрывательство. Граф изящным жестом указал на пустую глазницу. Я знаю почтенные н о б е л и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 Однако кто присягнул, тот должен знать, что пути назад нет. Слово императора закон. Коронный совет утратил власть. Кстати, почему здесь нет ни одной составляющей его п е р с о н ы Где его Преосвященство архиепископ м е л ь и н с к и й Где иерархи Церкви Спасителя? Где столичное дворянство?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 Император изронил свое слово. Не дело нам добрым подданным подвергать его сомнению. Честь наша и доблесть и слава требуют точного выполнения воли повелителя. Я согласен с преславным легатом с у л о й Надлежит бить по главным башням о р д е н о в Башня Кутула ближайшая. Не исключено, что там нас и станут ждать. Но до следующей недели и недели пешего марша.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 Вот только от чего ты называешь п о в е л и т е л е меня? м По-моему, тебе следовало бы обращаться так, к почтенный с е ж е с или кто там сейчас занимает в с е м и ц в е т е пост главы ариопага? С позволения императора, никто поклонился Таргус. Мы побеседуем после, граф. Мне любопытно узнать, откуда у вас такие сведения. Император светски улыбнулся. Пусть сейчас говорит барон. Мой император. Граф Тарвус усомнился в нашей преданности и верности. Сжав кулаки, Брага метнул в графа злобный взгляд. Но преданность и верность — это не только слепое повиновение. В книгах Спасителя сказано, и если п а с т ы р ь ведет а т а р у к обрыву, не возбраняется атари повернуть вспять. Война с магами — это путь к обрыву, мой император. Они перебьют нас так же легко, как в м е л ь и н е заметил император.